Глава вторая. Мирон. «Муж, значит...» Протягиваю, глядя на этих двух красоток, уже иначе. В голове начинает складываться пазл. Видать, Валерка все же решился отомстить, друг мой сердечный, Не спустил, значит, того прикола с его ненаглядной Наташенькой. Так и сказал тогда. «Разыграю тебя так, что мало не покажется. Вот только в нашей компании мастер по этому делу я, а не он. И там, где он учился, я преподавал». Ну, раз уж Хохловский хочет поиграть, не вопрос. Не зря они где-то шарятся вместо того, чтобы уже оказаться возле ЗАГСа. Не удивлюсь, если они мне не тот адрес еще скинули. Наглые морды. Расплываюсь в ехидной усмешке. Пусть эти две курочки думают, что все идет по плану. Обломать все я им еще успею. Сначала только воспользуюсь ситуацией по полной. «Кольца нужны», — добивает меня свидетельница. «Прости, сладкая, придется без ошейника в этот раз». Девушка недовольно поджимает губы. «Шикарно!» — выдает Рита. «В остальном-то хоть как, справишься?» Ухмыляюсь еще шире, а затем еще и подмигиваю. «Ну что вы, лапочки, конечно, справлюсь. Еще просить будете повторить на бис. Моя якобы женушка закатывает глаза, демонстрируя пренебрежение, только больше убеждая, что все это на месть. Давно бесится, что бабы мне дают на раз-два. Уверен, он им доплатил, чтобы ломались по полной». Да и Ванька пару дней назад проболтался, что Хохловский всерьёз закусился за Наташку свою. Ну и предупредил по-дружески, мол, будь осторожнее с конкурсами на свадьбе. Но, походу, Валера решил скреативить. Что ж, молодец, уважаю и подыграю. А вот потом... «На бис не надо», — решительно заявляет вторая. «И да, надеюсь, твои актёрские способности и правда на высоте», — бросает взгляд на часы и недовольно поджимает губы. «Поехали, нужно успеть всё сегодня провернуть». «Мне становится до жути интересно, как далеко зайдет этот бред». Рита цепко хватает меня за локоть и тащит вслед за своей подружкой. Пока двигаем в сторону парковки, зацениваю, так сказать, вид сзади. И вот что понимаю. Девушку в жёны мне выбрали шикарную, все идеально, все так, как я люблю. Уже предвкушаю, как буду рассказывать Валере, что уделал его тупой розыгрыш. «Что-то ты больно довольный?» – замечает между тем женушка, оборачиваясь к нам. Принял что-то? Зачем? Все само стоит. Подмигиваю ей пошло ухмыляясь. Девчонка хмурится, а затем отводит подружку свою в сторону и тихо спрашивает: Он точно нормальный? Ты ведь знаешь, что. Варь, времени в обрез, огрызается та. Пока эти две шушукаются, снова набираю Валере, и, о, чудо, тот отвечает: Ну что, Мироша, даже с простым заданием не справился! ухмыляется он. И кто еще лох? А ты прямо-таки уверен, что не справился. «Конечно! Считай, я тебя сделал, бэйба!» Продолжает глумиться Хохловский, а затем бросает трубку и тупо отключает телефон. Я пока не врубаюсь, в чем именно подвох, но, зная Валерку, уверен, что этот красавец тупо не дотерпел до нужного момента и решил позлорадствовать раньше времени. «Так на что расчёт? Что я сбегу от двух красоток? Или что начну шугать их и требовать вернуть мне паспорт, выяснять, правда ли мне шлепнули штамп? Даже если и так, развестись, дело пяти минут». «По крайней мере, для меня. Если план Валеры именно в том, чтобы заморать мой паспорт, что ж, я придумаю, чем ему ответить». Рита с Варей, наконец, заканчивает свое мини-совещание, и мы все же садимся в машину. Неплохую, кстати. Очень и очень. Не зная я про розыгрыш, решил бы, что девочка из «Золотой молодежи». Но у тех обычно все видно в глазах. Так что вряд ли. «Пока едем, я не отсвечиваю, пытаюсь выяснить подробности у остальных в компании». Но, как назло, все как один сливаются, ссылаясь на какое-то тупое правило не вмешиваться, когда сделаны ставки. Вообще, я сам же его и придумал, так что теперь злиться глупо. Получается, по итогу, что информация у меня кот наплакал, но задницей чувствую, не все тут просто. Валерка, гад такой, похоже, растарался. И опять же, все из-за Наташки своей. Вот все беды из-за баб. «Вылезай, приехали», командует тваря. Двор тихий, обычный спальный район. И дорогая тачка смотрится здесь крайне неуместно. Качаю головой, прикидывая, как поржу над Валерой и его затеей. Надо же так проколоться. Стремно ли мне идти с двумя красотками, не пойми куда? Вряд ли. Все же границы у наших розыгрышей есть, и нарваться на толпу неадекватов мне не грозит. А вот продолжить вечер, как минимум с одной из двоих, очень даже. Пока делаю ставку на ту, что вроде как женой мне прописали. Задница, что надо, я оценил. «Проходи!» Буквально приказывает она, когда поднимаемся на нужный этаж. Адреналин гуляет в крови. Давненько такого не было, и я даже начинаю испытывать что-то вроде благодарности к Валерия и его креативу. Особенно, когда прохожу в спальню, где оказывается все готово для идеального свидания. И свечи, и лепестки росы, и шампанское с бокалами. И самое главное, огромная двуспальная кровать. Кайф!